Глава 19. Ярослава. Рёв двигателя байка отозвался в сознании эхом, сравнимым с крушением авиалайнера на мою бестолковую голову. Естественно, мне не удалось догнать Яна до того момента, как он покинул стоянку. И зачем я только напялила эти чёртовы каблуки? Твою ж мать! Взвыла, подвернув ногу. Конечно, через пару секунд не останется и напоминания о конфузии. Да и пришлось терпеть гораздо большую боль, чем более, что кровоточащий укус на моей шее причинял еще больший дискомфорт. Но сам факт. Подумать только. Получила травму, Потому что вынуждена гоняться по ночным улицам в одном из самых злачных районов Нью-Йорка за собственным мужем. И зачем только я напялила эти чёртовы каблуки? Да чтоб тебя, выкрикнула в темноту, скидывая ненавистные туфли. Так и пошла в сторону машины босиком. Как только ступни коснулись стылого асфальта, по телу прошёлся озноб, который нисколько не охлаждал бурлящий внутри гнев. И почему я, конченная идиотка, решила, что одного моего присутствия будет достаточно, чтобы вернуть Яна? Очевидно же, он совсем не тот, каким был раньше. Мой альфа никогда бы так нагло и бесцеремонно не кинул меня. Найду, прикую цепями на нижних этажах замка, пусть Мак экспериментирует. Последнее, конечно же, вряд ли выполнимо, но Вот же волчара забоченная. Да как он мог, хотя и сама не лучш. Накинулась на него, как голодная безумившая самка. А объясниться перед этим совершенно забыла. Хватило всего одного взгляда любимых чёрных глаз в мою сторону, и самоконтроль отправился пребывать отдельно от рассудка. Вот же дура. Вывернув автомобиль на выезд со стоянки, недолго думая, Свернула в ту же сторону, куда и Ян с полминуты назад. Но вот дальнейший выбор направления оказался проблематичен. Пришлось звонить Айому. Раз уж оборотни теперь следовали за Альфой и Черных волков круглосуточно, это был самый легкий способ узнать, куда направился мой ненаглядный. Как назло, брать трубку Бетта не спешил. А к тому времени, как я насчитала восемь длинных нудных гудков, Неподконтрольная ярость заполнила рассудок окончательно. Ты там уснул, что ли, выпалила в приступе негодования, как только дождалась ответа. Поскольку с самого начала нашего знакомства в Айоми чувство такта всегда было больше, чем во мне, то отсутствие у комментариев по поводу моего эмоционального выпада я не удивилась. Больше поразило другое. Я только что вышел от распорядителя боёв в которых участвовал Ян. Мрачно проговорил Бэта, устало вздохнув. Узнал много интересного. Езжай в отель Ярослава, там поговорим. Луна. Да он точно издевается. То есть ты ещё не в курсе, что произошло? Поинтересовалась осторожно. Всё-таки не очень приятно обсуждать с чужим мужчиной то, как меня только что оприходовали, словно дешёвую портовую девку. В курсе Невозмутимо отозвался он. Ребята ведут его. Не переживай, никуда не денется. А тебе стоит вернуться. Я тоже подъеду через час. Хладнокровие и спокойствие, присущие Оборотню, безусловно, вызывали уважение и почтение, склоняя подчиниться мнению того, кто всегда знал, как правильно поступить. Но от того легче принимать его распоряжения. Не становилось. Нет. Я поеду за ним. Только скажи мне, в какую сторону двигаться, а то я потеряла его из виду, возразила, останавливая машину на перекрёстке. То, что светофор горел зелёным, интересовало мало, как и недовольство водителей с громкими сигналами, объезжающими возникшее на пути препятствие. "Ярослава", предельно спокойно ответил оборотень, "езжай в отель" Пожалуйста. Самолет Мака уже должен был приземлиться. Сейчас наш ученый, скорее всего, тоже направляется в гостиницу. Как только я закончу тут, вы мне оба понадобитесь. Есть что обсудить. Сигнал механического регулировщика зажёгся красным, поэтому беспрепятственно выйти на улицу не составило труда. Прикрыла глаза, глубоко вздохнув, различить среди множества городских запахов один единственный и нужный оказалось довольно сложно. Но, похоже, удача решила вспомнить о том, что постоянно поворачиваться ко мне задом не совсем хорошо, поэтому правильное направление всё же нашлось. Ярослава. Тем временем донеслось из трубки ещё спокойное, но уже с нажимом. Вернись в машину и отправляйся куда сказано. Самостоятельно отследить Ена без оборота всё равно не выйдет. А Бруклин явно не оценит наличие белой волчицы на своей территории. Как думаешь, сколько времени пройдёт, прежде чем тебя там просто напросто пристрелят, как дикое животное? твою мать. Да он сам-то понимает, о чём говорит. Как вообще возможно вот так просто взять и отпустить свою пару, тем более, когда Ян в таком состоянии, то, что его природные инстинкты совсем не вяжутся с осознанием происходящего, разрушая самоконтроль. Это я уже оценила на себе. Альфа клана Чёрных волков никогда не отличался мирным нравом, но то, что мне довелось увидеть в его взгляде сегодня, пугала, как никогда прежде. Надеюсь, я не права, но исступлённая ярость, плещущая в чёрных глазах, граничила с безумием. Луна выдохнула обречённо, устремив взгляд в сторону той, к кому обращалась. Очень хотелось отключить телефон, послав бы эту куда подальше, и поступить по-своему. Ведь я всей своей сутью обеих потасей чувствовала, что именно так будет правильно. Но в то же время мысли кружили в полнейшей неопределённости. Стремление найти своего мужчину и помочь усмирить то, с чем я и сама сталкивалась, пусть и не в такой степени, не позволяло смириться с вынужденным отступлением. Но если уж быть честной с самой с собой, Такова Яна, каким он был сейчас, я видела впервые. И что с этим делать? Мне пока неизвестно. Ярослава, вновь напомнила себе бета. Если я всё правильно понял, ваш контакт только усугубил ситуацию, то на что мы рассчитывали, не сработало, а повторный катализатор на необдуманный поступки нашему альфе сейчас ни к чему. Дай ему время успокоиться и себе тоже. Конечно. Айом был прав. И как бы я ни хотела поступить иначе, придётся затолкнуть все свои эмоции и порывы куда поглубже и подчиниться. Хорошо, сдалась нехотя, усаживаясь обратно за руль. Будь по-твоему. Пусть я и уступила Бетти, приняв его правоту. Но по дороге до Эдисон, презентабельного отеля, находящегося недалеко от центра города, пришлось остановиться не один раз. желание развернуться в обратную сторону и найти своего альфу не только не отпускало, но с каждой минутой усиливалось, заставляя терять контроль. Только чудом удалось удержаться от оборота. Волчица не понимала, почему мы должны отпустить свою пару, и злилась даже сильнее, чем когда оказалась в той проклятой стеклянной клетке. В итоге, по прибытию в гостиничный номер, ярость заполонила рассудок окончательно. Первой пострадала магнитная карта, которой положено открывать замок. Его я тоже выломала, потому что разговаривать в таком состоянии с обслуживающим персоналом приравнивалось как минимум к травмированию первого попавшегося из них. Следом отправилась в расход французская классика люксового интерьера обстановки. Кресла из выбеленного дерева с ажурным орнаментом обивки оказались недостаточно крепкими и с жутким грохотом разлетелись, попутно разбив, висящие на стенах зеркала в панированных золотом рамах. Дальше даже не помню, что попадалось под руку. Перед глазами стояла только бесцветная пелена гнева и отчаяния. Но к тому времени, как на пороге распахнутой Настиш двери появился маг, целая осталась только кровать и липовый камин. служащей декорации гостиной. А я-то думаю, чего это мне администратор внизу пытался доказать, что пятнадцатый этаж забронирован полностью и посторонним туда вход заказан. Задумчиво проговорил оборотень с оттенком лёгкого укора. Он окинул мимолётным взором царящий вокруг беспорядок, а затем прошёлся по мне придирчивым взглядом. Вспомнила, что до сих пор так и не переоделась. И если раньше абсолютное обтягивающее мини и чулки в сетку были для меня привычным образом, то теперь, учитывая недавние обстоятельства, стало немного стыдно. Не очень-то хотелось оставлять при себе хоть малейшее напоминание о том, за кого меня посчитал мой собственный муж. «Ты поранилась», — дополнил мрачно ученый, демонстративно указав на мои руки. По ладоням стекала кровь, капая на бежевый ковер. В удивлении уставилась на напольное покрытие, потому что пятно под моими ногами было довольно внушительное, хотя боли я не чувствовала. То, что рвало и стинало изнутри, ощущалось гораздо сильней. «Да похрен!» Прорало в сердцах, выпустило из рук в вазу, которая пока еще была в целости – В окно! Последнее оказалось попрочнее моих ожиданий. Китайский фарфор раскололся на мелкие осколки, не оставив ни единой царапины на поверхности панорамного стекла, тем самым вызвав новый поток озлобленности. Да что? «Чтоб вас всех взвыло в негодовании!» Обернулась, оглядываясь по сторонам, но поблизости не осталось ничего, чем можно было бы повторить процедуру с агрессией ни на в чем не повинные предметы. «Ярослава, может, тебе успокоительного?» Услужливо поинтересовался оборотень. Непроизвольный рык сорвался с моих уст сам собой, чем только повеселил мака. Я, ну лучше бы в колоде огрызнулась, разворачиваясь в поисках сумки с вещами. До да побольше, подхватив не распакованный багаж, отправилась в сторону душевой. Отличаться гостеприимством не было никакого желания. Да и Айом обещался прибыть уже вскоре. К тому же, если судить по тому, что оборотень так и остался стоять в дверях, проходить дальше он всё равно не собирался. Буду у себя, услышала Подтверждение, прежде чем дверь ванной комнаты с шумом захлопнулась за моей спиной. Привычный контрастный поток пришлось заменить на ледяной. Так стало проще унять беснававшую внутри агонию. Хотя и такой водный напор не смог до конца погасить эмоциональный пожар, до сих пор выжигающий сознание ядом предательства. проклятое изображение, на котором Ян так трепетно и осторожно обнимал ту рыжую девицу, так и засело в мозгу, отражаясь мерзкими отголосками того, что теперь в его сердце для меня нет места. Дрянь невольно прошептала вслух. Руки сами собой сжались в кулаки от одной только мысли, что ей удалось приручить моего альфу и влюбить в себя. То, что он испытывал к ней именно подобное чувство, я даже не сомневалась. И тем больнее было осознавать, что ничего подобного по отношению ко мне в его душе нет. Ненавижу, добавила в бессилии. Ярость не ушла, но ослабела под напором нахлынувшей волны опустошения. Зияющая пустота в сердце, растущая на протяжении последнего года, становилась всё больше и больше. казалось, будто ещё немного, и она сожрёт меня изнутри. Да. Я ненавидела. И ещё неизвестно кого больше: тех уродцев, из-за которых моя семья вынуждена проходить через всё это, или Элейн, умудрившуюся воспользоваться ситуацией. А может, больше себя, потому что нынешняя результат моих ошибок. Я виновата. И, наверное, даже больше, чем все остальные. Какая же ты всё-таки идиотка, Ярослава пробормотала самой себе в зеркало, подведя мысленный итог по выходу из душа. Распаковав сумку, достала то, что будет попрактичнее: простые брюки прямого покроя, удобные кроссовки без шнуровки и спортивная бесшовная майка. Самое то в случае, если придётся совершать повторный подвиг преследования собственного супруга. К тому же, совсем не хотелось, чтобы он вновь меня принял за одноразовую девку, которая отдаётся первому встречному. Ярослава, требовательный зов Айома донёсся из гостиной. Это было довольно странно, если учесть, что Б это должен был по прибытии первым делом поговорить с Маком, а тот давно в своём номере. Иду я, отозвалась ворчливо, натягивая на обнажённые плечи жакет цвета топленого молока по выходу из ванной. — Ты уже показал Маку ту хрень, которую Элейн колола себе и Яну? Что он сказал? — Как я и думала, оборотень нашелся в гостиной. — Да, показал. Отрешенно проговорил о нем. Но у нас появилось дело поважнее. Оборотень, как и всегда, был само хладнокровие и спокойствие. Только все внутри в одно мгновение взбунтовалось в нехорошем предчувствии. В чём дело? спросила, задержав дыхание в ожидании. Бэтта развернулся к выходу и жестом указал следовать за ним. Мак уже ждал нас в коридоре, и судя по его хмурому виду, мои опасения не были беспочвенными. После того, как наш альфа уехал со стоянки, наткнулся на одного хмыря, пытавшегося изнасиловать девушку в подворотне. Цухо проговорил Айом на ходу. Девушка жива. и вот вносительном порядке. А вот мужик долго захлёбывался собственной кровью, прежде чем сдох. Мы её в клинику поместили. За ней присматривают, чтоб лишнего не наговорила, но прибраться в переулке не успели. Всё-таки здесь не наша территория. Полиция приехала слишком быстро. Других свидетелей кроме неё больше не нашлось. И всё равно копы не будут долго идентифицировать найденные на трупе улики. Я, конечно, уже позвонил кое-кому, чтобы процесс притормозили, но и этого времени будет недостаточно, если учесть в каком состоянии Ян сейчас. В общем, действовать потихоньку и постепенно не получится никак. От услышанного чуть с ног не сбилась. Волчица мгновенно взъерилась, стремительно беря вверх над человеческой сущностью, и мне пришлось остановиться, уперев руку о стену перед лифтом для опоры. "Ерослава, ты должна собраться", продолжил Айом. "Я понимаю, что тебе трудно, но" он замялся ненадолго, а затем продолжил тише. нам всем сейчас не сладко. И если ты не готова, лучше тебе не ехать с нами. Невольно усмехнулась, прикрыв глаза. Если бы хотел оставить меня в гостинице, не пришёл бы тогда и уж точно не рассказывал о случившемся. «И что делать будем?» – спросила почти беззвучно. Волчья сущность так и не успокоилась, и мне пришлось собрать всю силу воли, подавляя ее, чтобы остановить оборот. Вот же черт! Даже находясь в А-зоне, и то было легче справляться с этим дерьмом. Насколько я понял, вакцина, которую кололи Яну, сделана на основе той, которую когда-то кололи тебе самой, ответил Мак. Но у этой гораздо обширнее спектр воздействия на нервную систему, и подавление второй сущности происходит более агрессивно и тотально даже на клеточном уровне. Амнезия, думаю, тоже как одно из следствий её приёма. В любом случае, без своей лаборатории я не могу быть полностью уверен ни в чём. И пока я не изучил досконально, чем это грозит нашему альфе, не стоит предпринимать ничего кардинального. То, что не получится вернуть волка Яна, как в прошлый раз, когда он истощил свой резерв альфа-волк, Это я себе усвоила сразу. Сама прекрасно помнила, насколько глубоко и крепко спит зверь при приёме этого дерьма. Ян сейчас далеко от города, продолжил Бетта. И мы воспользуемся этим. Будем действовать по ситуации. Главный приоритет увести его из этой страны как можно быстрее. Самолёт будет готов в течение пары часов. Надеюсь, этого времени хватит. чтобы мы справились со своей задачей. Информация оказалась исчерпывающей, и я молчикевнула, за ней имением новых вопросов, шагнув в кабину прибывшего лифта. Мысли о том, что вряд ли нам удастся управиться за пару часов, я оставила при себе, как и бета, постараюсь верить в лучшее.